Глава 2. Охота. Февраль 866 года. Южное Приладожье. На великом добре не погибают ли? На малем худе проживают ли? Безумным Бог не промышляет ли? А с умом подвором не ходят ли? На море и на великих реках плавающих Бог не спасает ли? А на малых источницах и на лужах не утопают ли? Предисловие книги сия добрый читателю. Сокровище древнерусской литературы. Анонимное стихотворство. Предисловие многоразлично. Недалеко за холмом глухо протрубил рог. Хельги стегнул коня, оглянулся. Скачущие за ним всадники в разноцветных плащах азартно скалили зубы. Пущенные по следу зверя собаки слаем неслись впереди, выбрасывая из-под лап снег. Всюду слышались крики, хоть и следовало поостеречься не распугать дичь, да, впрочем, чего уж. Даже самой глухой Тетерев давно услыхал сладостные для всякого охотника звуки облавы. Смех, громкие крики загонщиков, ржание лошадей, яростный собачий лай. «Ату его! Ату!» — Наускивали несущихся молниями псов ловчие, молодые и веселые парни. «Ату!» Судя по следам, впереди был огромных размеров секач знатная добыча. Хельги чутко прислушивался к зимнему лесу. Ни одна ватага загонщиков была выставлена им в честь приезда именитого гостя. Сам Рюрик, могущественный северный князь, муж сестры Хельги и Финды, вот уже третий день гостил у своего родственника, молодого ладожского ярла. Сначала были перы, с утра и до глубокой ночи, с песнями, плясками и ресталищами. Затем пришел черед охоте. И вот уже слаем несутся псы по ноздреватому голубому снегу и трубит охотничий рок, и слышатся кругом радостные крики. Богато одетые всадники, свита Рюрика и люди Хельги несутся между деревьями на сильных, сытых конях. Ласковый ветер остужает разгоряченные погоней лица, а в ярко-голубом небе ослепительно сияет солнце. Ату его! Ату! Вся свора слаем неслась по следу. И вот уже впереди, казалось, совсем рядом, мелькнуло за деревьями бурая ощетинившаяся туша. Зверь пёр на пролом, через колючие кусты подлеска, рвался к реке. Видно, хотел укрыться в густых камышах, а то и просто уводил охотников от стада. «Атту!» Хельги чувствовал, как радостно вскипала у него в жилах кровь. «Быстрей, быстрей!» Конь вынес ярло на вершину холма. Там уже дожидался вырвавшийся вперед рюрик, веслоусый, с длинной седовато пегаю бородою. Светлые глаза его смотрели из-под кустистых бровей и казалось с насмешкой, дескать, что вы тут мельтешите? И в самом деле князь давно уже мог нагнать кабана, дождал да чуть запоздавшую свиту. Охота без зрителей не охота, а так, промысел простолюдинов. Иное дело сейчас. «Ну и где вас носило?» С притворной суровостью воскликнул Рюрик, когда молодой ярл осадил перед ним коня. «Сперва прошлись берегом, князь!» — со смехом ответил Хельги. «Загонщики видали там лося». «Лося?» — князь оживился. «Достойная добыча. Хотя и вепрь тоже ничего. Надеюсь, мы его не упустим». Рюрик привстал в седле. Не молодой, но вполне еще крепкий и полный сил. Оглянувшись, махнул рукой и, тронув поводья, помчался с холма вниз, по ему следу. Хельги проводил его долгим взглядом. Он не поскакал вслед за веселой кавалькадой. Главный на этой охоте — гость. Ему и почетное право первому забить зверя. Чуть поотстав, ярл поискал глазами сокольничьих. «Ага, вот они, на залитой солнцем поляне. Подъехал к ним» подставив прирученному соколу руку в толстой перчатке. «Там в деревах похоже, тетерев, княже. Показал рукой один из сокольничьих, худой, востроглазый парень с чуть свернутым на левый бок носом. «Вижу!» Хельги кивнул, снимая с головы сокола черный колпак. Задавая направление, подбросил на руке птицу. «Хоп!» Ловчие всплеснули руками. За деревьями затрепыхалась жирная тяжелая туша. Сокол, взлетев над поляной, углядел ее зорким взглядом и, сложив крылья, камнем полетел вниз. Налетев, ударил тетерева клювом, заставив судорожно забиться. Полетели на снег перья и мелкие капельки крови. «Молодец, Хьосульф!» Осторожно возвратив на руку, похвалил сокола Хельги. «Хорошая птица. Жаль, придется тебя подарить Рюрику, ну, да ничего не поделаешь. «Однако как там?» Он прислушался. «Похоже, они уже настигли вепря». Ярл пришпорил коня, понес со стрелой, пригнув голову к гриве. Вышибая слезы, забили по лицу тяжелые ветки. Засвистел в ушах теплый, по осеннему влажный ветер. Когда Ярл прискакал к охотникам, все уже было кончено. Пораженный коротким копьем в сердце, громадный секач лежал на снегу, орошенном кровью. Слуги князя уже свежевали добычу, отбрасывая в сторону дымящиеся сизые кишки. Князь убил его с одного удара, обернувшись, пояснил Снори. Светлые волосы на непокрытой его голове смешно торчали в разные стороны. Раскраснелись щеки, а улыбка была еще совсем детской. Хельги потрепал старого дружка по плечу. Насколько же Снори моложе его, года на четыре? Ну да, где-то так. Давно бы пора ему жениться ты что то задумал яру фыркнул вдруг снори уж больно хитро смотришь что то давненько ты не заходил к нам в гости парень ярл засмеялся вот и сельма про тебя спрашивала как мол там наш снори сельма видно хочет меня женить расхохотался молодой воин не так яру может и так кто их поймет этих женщин но я думаю все же стоит дать ей шанс ага за мой счет «Рад видеть вас счастливыми!» — незаметно подошел к ним Рюрик. «Знатная выходит охота!» «Да и боги тоже радуются! Послали и синие небо, и солнце!» «Недаром мы принесли им хорошие жертвы! И еще принесем!» Князь взглянул на кабанью голову. «Да, это хорошая жертва!» — кивнул Хельги Ярл. «Боги, несомненно, будут ею довольны!» «Не хочешь ли взглянуть на ловчих птиц, князь? Мои сокольничьи ждут на поляне!» «С птицами успеем всегда», — резонно возразил Рюрик. «Говорят, твои люди где-то видели лося?» «Видели?» — Хельги жестом подозвал загонщиков. «Покажите князю след». «Благодарю тебя, Ярл», — вскакивая в седло, усмехнулся Рюрик. «Не надо столько людей, я возьму этого лося сам». Хлестнув коня, он поскакал следом за ловчими. Ярл кивнул с нори. «Езжай следом и присмотри». Молодой воин, понимающий, кивнул и тронул коня. Хельги задумчиво посмотрел вслед, быстро исчезающий за деревьями кавалькаде. Он, конечно, на всякий случай послал для пригляду верного человека, хотя, хотя точно знал, ничего с Рюриком не случится. И не может случиться еще много лет, как и вряд ли что-нибудь может произойти с ним самим. Второе сознание Ярла, сознание человека, жившего в далеком будущем, ясно говорило ему об этом. Ясно и беспрекословно, без всяких там может быть, вероятно и кажется. Все было заранее предопределено судьбой. И путь Рюрика, и путь Хельги, и путь черного друида Фаргайла, обделывающего свои мерзкие дела под личиной киевского князя Дира, Дирмунда Заики из фьорда Друид хотел абсолютной власти и получил бы ее от своих гнусных богов, жаждущих человеческой крови. Вернее, уже почти получил. Только еще жив был Хаскульт, реальный киевский князь, а Дирмунд довольствовался лишь жалкой ролью соправителя. К тому же Хаскульт ему не очень-то доверял после того, как Дирмунд тайком попытался создать капище древнего кельтского бога и верную только ему дружину из юношей волков. Ни то, ни другое у друида не вышло, благодаря вмешательству Хельги как не получилось и опорочить молодого властителя Ладоги перед окрестными жителями, используя страх, ложь и предательство. Страх, ложь и предательство. Именно на этом и хотел выстроить Дермунд башню своей власти. Чтобы все следили друг за другом, чтобы все доносили, чтобы все боялись. У него не вышло в тот раз. Не прошло и здесь. Но ведь может в конце концов получиться снова в Киеве. Если только Хаскульт и его дружина хоть на миг потеряют бдительность или отправятся куда-нибудь в далекий поход. Скажем, на Царьград, а такое вполне может случиться. И если Дермунд под каким-либо предлогом останется в Киеве. Нет, таки Хаскульт еще не настолько глуп. Да, не глуп, но и не вечен. И после его смерти Дермунт развернется сполна. Следовало бы лишить его такой возможности. Самому захватить Киев? Не хватит сил. Пока не хватит. Но время идет, и покуда он, хельги Ярл, укрепляет свою власть в Ладоге, черный друид тем временем под личиной Дирмунда приспокойно обделывает свои делишки и замышляет разную гнусь. А ведь на этот раз у него вполне может получиться, если Хаскульт потеряет чутье. Хельги знал, что придет тот день, когда он сам станет властелином Киева, но до этого дня еще так далеко. Но и приблизить его нельзя. Ибо, как говорят скальды, никто не избегнет норн-приговора. Норны, слепые девы судьбы, плетут свою пряжу из человеческих жизней, и никому не дано ничего изменить. «Никто не избегнет норн-приговора», — усмехнулся Ярл, вспомнив, как закончилась ничем давняя его встреча с друидом. «Вещий князь, вещий Олег», — так все чаще называли его в Ладоге, ибо Хельги во многих случаях знал все наперед. Вот и сейчас северный князь несся себе за добычей, а молодой Ярл знал, что через несколько лет у Рюрика родится сын, что на его Ингваром, что долгие годы вместо Ингвара будет властвовать он, Олег Хельги, и что погибнет, в конце концов, Ингвар страшной смертью в Древлянской земле, погибнет из-за собственной алчности. А жена его, Ольга, страшно отомстит простоватым древлянским старейшинам. Правда, это уже совсем другая история. Но так будет, именно так, ибо никто не избегнет норн приговора. Пригнувшись в селе, Рюрик гнал коня по лосиному следу. Ловчие поотстали, да и не имели права лезть вперед. Это был еще не очень матерый зверь. Видно было, как тяжело ходили его бока от сорванного погони дыхания. Набравшись смелости, собаки уже хватали зверя за бока. Он упирался. Пару псов все-таки достал копытами, и с раскроенными черепами те покатились на снег. И след у этого зверя был каким-то странным, словно бы раздвоенным. Князь придержал коня. Нагнулся. Ну да, двойной. Вон, у сосны он снова появляется, словно зверь совершил здесь длинный прыжок. Указав на тяжело дышавшего лося, Рюрик махнул рукой ловчим. «Держите!» Сам же резко направил коня в сторону небольшой поляны, располагавшейся над обрывом, почти на самом берегу Волхова. Придерживая коня, Рюрик осторожно перехватил в руке копье и тут увидел другого, матерого и сильного лося. Огромный самец с развесистыми рогами, стоя в засыпанных снегом кустах, недобро косился на охотника большим красноватым глазом. Страшная горбатая морда его, бурая, с желтовато-белесами проплешинами, медленно поворачивалась к человеку. Да, нелегко будет взять такого красавца. Рюрик спешился, похлопав коня по холке. Чувствовал, сейчас лось бросится, больше выжидать нечего. И лось бросился. Стремительно, будто лесная бабочка, а не туша весом в тридцать пудов. На это, как опытный охотник, и надеялся князь, потому и спешивался. И, даже будучи уже готовым, едва успел отскочить в сторону. Огромная бурая туша пронеслась мимо, на миг задержалась, терзая копытами снег. И вот этого-то мига и хватило Рюрику, чтобы нанести точный, выверенный годами удар. В левое подбрюшье, снизу вверх, в сердце. Ах, какой был удар! Стремительный, точный, сильный! Передние ноги лося подломились, и он с ревом ткнулся мордой в сугроб возле старого, почти полностью скрытого снегом пня. Рюрик улыбнулся. Он имел полное право гордиться собою. Далеко не каждый охотник может вот так, в одиночку, справиться с матерым зверем. Щурясь от яркого солнца, князь посмотрел на небо. Не выдержав, поставил ногу на еще теплое лосиное тело. «Возле пня...» Выбираясь из снега, метнулась вдруг быстрая черная тень. Князь даже не понял, как ядовитые зубы впились ему в горло. И небо над его головой вдруг сделалось черным, а солнце померкло. Коченея, Рюрик упал лицом в снег рядом с поверженным красавцем лосем. Один из ловчих, прибежавший на зов князя быстрее других, изумленно посмотрел на сосну, росшую рядом с пнем. Вроде бы показалось. Он потер глаза. И вправду показалось. Обернулся. На поляну уже бежали люди. Беда, ярл! На поляну с сокольничами выскочил Снори. Спрыгнув с коня, подбежал к Хельге. Князь Рюрик погиб. Как погиб? Изумленно встрепенулся Хельги. Но ведь еще рано. Он ударил коня. Скачем же скорей, Снори. Рюрик лежал на растерянном на снегу плаще, рядом с поверженным лосем. «Видно, зверь ударил копытом в грудь», — тихо прошептал Снори. «Такое случается на охоте, ведь правда?» Ничего не ответив, Хельги наклонился к Рюрику. «Да, тот был мертв». Опустив голову, Ярл молча постоял, скорбно поджав губы. Потом вскинул глаза на слуг. «Забирайте тело». Солнце все так же безмятежно сияло в голубом небе. На ветках деревьев весело чирикали птицы. Где-то рядом трубили рога, носившихся по лесу в атак. Еще не знали. Над красным от крови снегом поднимался пар. По велению Ярла слуги уносили в Ладогу тело погибшего князя. «Слишком рано», — глядя им вслед, — шептал Хельги. «Слишком рано. И почему Рюрик?» Стоявший рядом с Нори, верный военный друг обернулся. «Что ты там шепчешь, Ярл?» «Странная смерть», — тихо откликнулся Хельги. Снори пожал плечами. Да что в ней странного-то? Ну, ударил лось копытом, бывает. Князь умер как воин. Траурный кортеж растянулся по льду Волхова аж на две рамейские мили. Первыми ехали вельможи Рюрика и Хельги. Судя по их вполне жизнерадостному виду, смерть князя вовсе не произвела на них особо тяжелого впечатления. Да и ни на кого. Каждый понимал, смерть — лишь ступень в иной, лучший мир. А Рюрик умер достойно. Значит, нужно не грустить, а радоваться. Вызывала озабоченность другое. Кто будет княжить теперь? Кто-нибудь из рода Рюрика или... Или вновь запылают города и усадьбы? Чтобы такого не случилось, надо на выбрать самого авторитетного, такого, как молодой ладожский ярл Хельги. Он и знатен, и родич Рюрику, и умен, как мало кто другой. Не зря же его так прозвали, вещи да и показал уже свое умение править. Казалось, нет лучше кандидатуры. Но, может быть, это только казалось? Ведь Хельги ярло никто не знал в стольном граде Рюрика, Новгороде. Вернее, знали, но не так, чтобы уж очень хорошо. А надо, чтобы узнали. Так думали многие из ладожских бояр. Так думали и в Новгороде. И рядом, на городище Рюрика, укрепленном замке на берегу Волхова. Именно туда и привезли мертвое тело князя. Простоволосая Ефинда выбежала к мужу Басая, упав на грудь, зарыдала, царапая ногтями щеки. Не потому, что потеряла рассудок от горя. По традиции так было надо. Прорыдав некоторое время, в дальнейшем общалась с братцем Хельги вполне адекватно. Даже пару раз улыбнулась, когда Ярл рассказывал о дочерях. Смерть сама по себе вовсе не являлась чем-то горестным в этом молодом мире, полном диких предрассудков и суеверий. Всего лишь ступень. Однако в случае с Рюриком дело осложнялось проблемой наследования власти. Рюрик был достаточно авторитетным князем, сильным верной дружиной и хорошо налаженными связями. Как-то встретят его преемника новгородские бояре и градские старцы. Как-то рассудят вечи. — Со старцами надо прояснить, кивнул конхабар-ирландец. — Вечи рассудят так, как они захотят. Есть еще дружина. Но что хочет дружина, понятно. Серебра, золото, драгоценных тканей. Это все можно получить, совершив хороший набег. Царь Град?» Хельгев скинул глаза, с удовлетворением чувствуя, что не зря взял с собою ушлого ирландца. Они сидели за столом в прохладной светлице, ожидая назначенной на завтра тризны. По просьбе ярла, вдова Рюрика и Ефинда – Приказала без особой надобности не допускать в дом никого. В дверях постоянно стояли вооруженные стражи. «Я переговорил по пути с некоторыми боярами», — делился впечатлениями Конхабар. «И знаешь, ярл, многие из них будут рады сменить из старившегося Рюрика на более молодого князя. Молодого и активного. Ага, чтобы самим управлять за его спиною. И это вполне может быть ярл». Ирландец сухо рассмеялся. Главное взять власть. Не говори ничего, но нам на руку нежданная смерть Рюрика. Ведь появилась возможность подчинить себе весь север Гордара. Альдегьюборг, Хольмгард, Изборск, Белоозеро. А дальше можно будет прибрать к рукам и Смоленск, и Любич. И что там говорить? Киев. Не забывай, Киев куда более удобен для нападения на империю Ромеев, нежели Хольмгард-Новгород. Не говоря уже об альдегюборге А ведь именно с этих набегов кормится большая часть дружины. А ее нужно ублажать, чтобы она была верной. «Знаю», — Хельги кивнул. «Киев, да если б взять его на меч, можно было бы окончательно справиться с друидом. А для этого нужна власть. Может, и в самом деле смерть Рюрика придется кстати. Ведь пришлась же. Но чуть позже». «Я тут поразмышлял немного», — усмехнулся Ярл а тех, кто поможет мне взять власть. Они же могут и помешать. Это бояре, дружина, вечи. Чего надо боярам и дружине, понятно, а вот вечи — это простые люди. Думаю, им, как и владогин нужен покой. Покой для того, чтобы спокойно пахать и сеять, охотиться и ловить рыбу, для того, чтобы просто жить, не ища богатств в чужих странах. «Покой?» — ирландец вскинул глаза. «Ну да, это именно то, что нужно черному люду». Вот только этот покой никак не совместить с алчностью бояры-дружины. Бояре и сами в дружине. «Э, брось, ярл, уже далеко не все. Многие из-под тишка захватывают общинные земли, закобаляют смердов и кормятся уже с них. Так происходит и здесь, и на юге, в Киеве, везде». «И будет происходить дальше», — согласно кивнул Хельги. «Так вот, насчет покоя для черных людей». «Нужно дать им закон и порядок, и четкое соблюдение этого порядка». «Такое, как теперь в Альдегьюборге?» Узкие губы ирландцы изогнулись в улыбки. «Но для этого опять-таки нужна дружина, а она мечтает о далеких походах, это и богатство, и слава». «Пусть мечтает», — Хельги махнул рукой. «Дружина получит походы, а порядок в подвластных мне землях будет поддерживать другая, младшая дружина». «Так ведь и та...» которую мы наберем из смердов, вернее, из их младших детей. — Понял тебя, Ярл, — расхохотался ирландец. — Идея Дермонда насчет юношей и волков? — Ну, не совсем то же самое, но где-то так, — уклончиво отозвался Хельги. — Надеюсь, ты прихватил с собой верных людей, Конхабар? — Обижаешь, князь. Пришлось даже снять несколько человек, самых умных, с усадьбы Ермила Кобылы. Кстати, не Лейв. Не борич гнищанин там так и не объявились. «Бежали к своему хозяину», — хохотнул Яру. «Куда же еще-то?» «Правда, насчет Борича не уверен». Конхабар вскинул глаза. «Есть у меня на Огнищанина кое-что. Хотя, надо бы получше проверить». «Проверяй!» — Хельги пожал плечами. «Не это сейчас главное. Твои люди сегодня же отправятся в Хольмгард. Думаю, не надо учить, что и как им там говорить».